Глава 25. История Таранта. Вход в здание караулили аж четверо человек. Уровни у каждого были прилично высокими. Самый мелкий – 110-й, двое – 130-х, видимо, старший – 140-й. А вот вооружение, блин, смешно. У троих все те же АК-205, пусть и необычного качества. У старшего – ЛМГ, причем редштаунского производства. Броня, какая-то сборная солянка из армейских жилетов с откровенно мусорными латами из покрышек и сырого железа. Короче, охрана, честно говоря, чисто номинальная. Окей, подойдем, попробуем зайти. Самое интересное, что на нас не обращали внимания, пока мы не подошли в пятиметровую зону. Тут они встрепенулись, трое охранников подняли свои автоматы, а старший выступил вперед, поднимая руку и загораживая нам дорогу. «Стойте! Вход в здание мэрии с оружием запрещен! Сдайте свое оружие и назовите цели прибытия!» «Сдайте сейчас!» «Разбежался!» Мерлин, группа Разбойник 1 «Все оружие в инвентаре!» Удивительно, но исчезновение оружия в инвентаре полностью удовлетворило охранников. Они опустили автоматы, а старший повторил свою фразу про цели прибытия. «Комендант базы ССГ Блюкрейн с охраной к мэру Шамаилу по его приглашению!» Пара секунд ожидания, и он отходит в сторону. «Чего ж у него такой отклик-то фиговый? Проходите на третий этаж, вас ожидают!» Боже, тупой бот. Совсем примитивная программа поведения. Ни разу еще не встречал в игре таких даже грустно. Ладно, пофигу. На первом этаже видны следы проведенного типа ремонта. Похоже, что кто-то пытался привести это здание в состояние хоть ухоженного, административного, но при этом понятия не имел, как оно должно выглядеть. Так что внизу нас встретили стащенные из разных мест элементы декора, диваны с резными рукоятями, соседствующие со стеклянными столами в стиле хай-тек, множественные люстры и плафоны, также являющиеся смешением стилей. Пара девочек в заношенных офисных шмотках сидели за столами, имитируя ведение бумажной деятельности. Бетонная лестница с выкрашенными ступенями застелена ковром когда-то красного цвета. По ней поднимаемся наверх на третий этаж. По пути я обратил внимание на мощные стальные двери второго этажа, запертые на действующий замок с популярным считывателем. Хм, первое проявление нормального хай-тека в этом царстве классического постапока. Третий этаж встретил нас очередной парой скриптованных охранников, разве что с экипировкой получше. У одного был плазменный пистолет, у второго – лазерный карабин производства «Арма Technologies. Оба молча провожают нас взглядами, но интереса не высказывают. Видимо, оружия нет, реплик нет. Собственно, на третьем этаже всего-то пять дверей, и нужные нам наверняка вот те, самые дальние, большие и красивые. Еще и охраняемые мужиком в силовом доспехе J-45A, самой первой серии, слегка заржавевшим и потертым. При нашем приближении этот горе-страж тут же напрягся, Но сконцентрировался он на ланцелоте, как на носителе наибольшего количества железа, видимо. На расстоянии все тех же пяти метров он вышел вперед, загораживая нам дорогу. «Стоять! Кто из вас комендант базы Блюкрейн?» «Ну, я. Остальные будут ждать вас тут. Вы можете пройти». «Нет, охрана останется здесь. Мои старшие офицеры пойдут со мной». Он заметно напрягся и остался непреклонен. «Повторяю, вы можете про...» Дослушивать его тупой скрипт я не настроен, так что просто блокирую со всей силы его руку на кобуре, сблизившись за долю секунды. Второй рукой представляю материализовавшийся из инвентаря пустынный орел к его воротнику. «Я же сказал, мои офицеры пройдут со мной. Что не ясно, тупица! Если бы мы захотели вас перебить, ты даже не пикнул бы, просто не успел! И перестань дергать рукой, я сильнее тебя даже в силовой броне!» От двери раздается голос прекратить пожалуйста, угрожать моему стражу, воин дороги! Я приношу извинения за его действия, он ограничен правилами! Конечно же, вы и ваши офицеры могут войти!» Говорящий выглядит крайне импозантно. Высокий, за два метра точно тощий мужик с залысинами на лбу и дурацким хвостиком на затылке, собранными из сальных волос. Высокий лоб, умные глаза, скрытые за темными очками. Одет он при этом, как какой-то агент ФБР из кино про 70-е годы. Плащ песчаного цвета, под ним костюм черного цвета, в отличие от всего, что я видел тут, выглядевший новым. В подмышечной кубуре гаусс-пистолет. При этом он не выглядит тупым, в отличие от ботов в здании. Шамаил, уровень 200 мэр Таррента, светится над ним надпись. Тут до меня доходит. И над одним из стражников не светится имени, это просто охранник такого-то уровня и все. То есть система практически не выделяет на них ресурсов. А моя угроза могла бы привести к дурному результату. Он не умеет думать. Он просто начал бы действовать по скрипту нападения на мэрию. Черт, надо пересматривать привычки. Играть в игру, а не общаться с ними, как с людьми. Люди остались дома, в Редштауне и Блюкрейне. Я, Сата, Ланселот вошли внутрь, оставив сильно напрягшегося стражника и когтей снаружи кабинета. Хозяин прошел за свой стол, а нам осталось выбрать или стоять посреди кабинета, или занять стулья у стеночки. Но, пожалуй, побуду наглым. Я и так не очень понимаю, на кой черт нас послали к этому повелителю бомжей. Прихватив от стены стул, подтягиваю его к столу и развернув вперед спинкой, сажусь, вперев взгляд в Шамаила. К сожалению, никакого видимого эффекта это не оказывает. Он также дружелюбно улыбается и глядит на меня». Лансу тут сесть точно не на что, впрочем, его это вряд ли парит. Сата же повторяет мои действия. Чтобы не терять времени, врубая навыки общения на полную, чтобы понимать вообще реакции чувака. Хм, а вот это странно. Он действительно настроен к нам архипозитивно и явно рад прибытию странных гостей. Ладно, поговорим. «Добрый день, уважаемые», — начинает он. «Признаться, я крайне удивлен вашему появлению столь экстравагантным путем и рад, что мы успели оказать вам помощь, не допуская заражения и гибели людей, проделавших столь далекий путь, что привело вас в наши негостеприимные края. Господин мэра, давайте я не буду ходить вокруг да около...» Вы воюете с Гектором. Я прибыл, чтобы убить Гектора. Некто по имени Странник посоветовал обратиться к вам как единственной силе, обладающей армией, способной противостоять его войскам тут. Но армии я у вас не вижу, как и военных действий. О, поверьте, еще пару недель назад военные действия тут были более чем активны. Собственно, поэтому вы и не видите армии. Ее больше не существует. Мы, честно говоря, думали, что через несколько дней увидим тут штурмовые колонны его техники, но они удовлетворились разгромом моих людей и убыли куда-то на юг. Не знаю, почему они не ринулись добивать наши остатки боевых сил, но сейчас все, что у меня есть, сосредоточено на восточном рубеже обороны около моста. А запад? Насколько я успел заметить сверху, там тоже есть путь к вашему городу. Но если войска Гектора смогут пройти через Пущу, то не думаю, что что-то сможет остановить его вообще. Пуща? А что это? «Честно говоря, в ваших местных реалиях я не слишком разбираюсь». «Тогда позвольте, я веду вас в курс дела. Может быть, хотите чаю, виски или кальян. Рассказ будет долгим». «Чай — это хорошо. Кальян у вас, несомненно, хорош, но подозреваю, что не с табаком, а употребление фазицы не входит в мои планы. А виски будем пить точно не сейчас. Нужна трезвая голова». «Крайне напрасно. Вы бы смогли настроиться на более спокойный лад, а то явно наблюдается напряжение. Поверьте». Появление наследника Рокатански для нас крайне приятный сюрприз. Как гласит легенда, воин дорог появляется всегда там, где он нужен, особенно если крайне малые силы противостоят крайне большим и обеспечивает справедливость бою между ними. Так что ваше появление означает, что у нас еще есть шансы. Что ж, позвольте, я дам распоряжение и начну свой рассказ». Он нажал кнопку интеркома и попросил. «Три чая в мой кабинет и никому не беспокоить!» Через пару минут впорхнула девушка-секретарь с первого этажа, неся чайник с отколотой ручкой, три разнокалиберных стакана в подстаканниках и сахар. Не говоря ни слова, поставила все это на стол и упорхнула из кабинета, притворив за собой двери. шмайл лично налил все три стакана крепким чаем и в знак того, что точно не отравлено, первым же прихлебнул и начал свой рассказ». Рассказ Шамаила Собственно, мой статус мэра – это скорее вынужденное явление. После начала военных действий со стороны Уршема наш город не пострадал. Он точно не являлся удобным объектом для террористической атаки. Население в 20 тысяч, нет военных баз, нет производства, кроме расположенной на севере экспериментальной биостанции Пуща, специализирующейся на выращивании кормовых культур для регионов с проблемным земледелием. Собственно, именно на ней задействованы были примерно 30% местного населения. Остальные вели какой-то свой бизнес, обеспечивали потребности сотрудников. У нас был расквартирован небольшой гарнизон в полсотни солдат, в основном занимавшийся поддержанием в порядке парка законсервированной техники. Сюда на консервационное хранение загнали кучу устаревшего хлама времен Первой Чинской войны, как нашей, так и их. Периодически переводили в музейное хранение часть образцов, частично также разукомплектовывали для последующей утилизации. Короче, службу солдат была откровенной халтурой. Следи себе, чтобы пацаны из города не открутили что-то ценное танков и БТРов столетней давности. Боеприпасов на базе не хранилось, так что спереть там можно было только какие-нибудь приборы, что дети все равно регулярно пытались сделать и иногда даже успешно. Впрочем, всем было пофигу. Ничего по-настоящему опасного спереть им бы не дали, а прожекторы или там прибор ночного видения делали очередного пацана героем среди своих. Так вот, как я уже сказал, город не представлял вообще никакой ценности ни в военном, ни в террористическом плане. Так что для нас день Д прошел незаметно. Но разве что появился пункт эпид-контроля на въезде в город, отслеживавший возможность проникновения зараженного человека. До начала проблем он тоже был, но отключенный. Теперь его автоматически включили, и каждый въезжающий или входящий сначала должен был задержаться в камере на пару минут. Неудобно, но терпимо. Я в то время работал начальником местной больницы, поэтому знал чуть больше, чем обычный обыватель, и про блокады городов, и про смертельность вируса. Но у нас был четкий приказ сверху – не допускать паники и распространения слухов, так что я молчал. Первые признаки проблем возникли, когда до нас докатились слухи, что столица региона охвачена эпидемией, что вакцины нет даже в теории и что оттуда начинает разбегаться население. Военных с базы почти всех сняли и перевели в усиление к избору, оставив тут десяток во главе с сержантом Кенноном. Надо сказать, что это был крайне плохой план, даже среди своих этот парень прославился наиболее высокой степенью лени и гнили. Больше, чем взвод Кеннона, никто не продал горожанам всякого армейского хлама, а, по слухам, еще он же приторговывал тут наркотой. Оставшись на базе единоличными хозяевами, эти ребята немедленно развернули бурную деятельность. Откуда-то добыли патронов для орудия на парочке старых биовульфов, расконсервировали их, закрыли базу и даже подстрелили кого-то из детишек, залезшего туда ночью. Не насмерть, но когда утром его родители и несколько примкнувших к ним пришли разбираться, им под ноги пальнули из автомата и предупредили, что это военный объект, и проникновение на него карается жестоко. А часовые применят оружие, как только нарушители будут за линией ворот базы. Возмущавшихся проняло. Еще через пять дней тут появился первый зараженный. Он притопал со стороны пустоши, покрытый язвами. Пост карантина взвыл стоило ему приблизиться. Человек стоял, глядя одним глазом на нас. Второй у него был покрыт почти весь гнойным нарывом и сочился с сукровицей и беспрестанно повторял: Помогите, помогите, помогите! Там автобус с детьми, помогите! Тогда же была совершена вторая ошибка. Главврач больницы оказался слишком гуманным человеком и, облачившись в костюм биозащиты, собственноручно отключил постконтроль и потащил этого человека в отдельный бокс для инфицированных. Мы тогда не знали, насколько коварна болезнь что обычные средства недостаточны для изоляции». Думаю, вы понимаете, что последовало за этим. Человек умер через пару часов, успев заразить врача и распространить вирус в боксе для инфицированных, где в тот момент было еще трое пациентов. Симптомы проявились только через сутки, так что заражены оказались многие, контактировавшие с Генрихом Вайморовичем, так звали главврача, и куча пациентов. Автобус с детьми действительно был. Он окончательно сломался в 30 километрах от нашего города. Вот только к моменту прибытия спасательной группы спасать там было уже некого. Умерший учитель забыл сообщить, что дети были больны, так что наших доброхотов встретил морг на колесах. Те из них, кто что-то рассказал, прежде чем умереть, были в глубоком шоке от увиденного. Ну и естественно, что сочувствие погубило их. Они осматривали и переворачивали тела, надеясь обнаружить признаки жизни и спасти малюток. Поэтому через сутки мы имели в городе более пяти сотен зараженных. В принципе, на этом можно было бы поставить крест на Тарренте, как на населенном пункте, но ситуацию спас тот самый Кэнон. Не самым популярным способом. Он и его ребята просто приехали на БТРе, вытащили из него два огнемета и сожгли к чертям больницу, попытавшихся кинуться на них горожан расстреляли на месте, даже не пытаясь что-то объяснять. А потом поехали по известным адресам всех, кто контактировал и заболел, скачав предварительно данные из сети больницы дистанционно. И сожгли всех. Полиция попыталась им помешать, после чего в городе полиции просто не осталось. Ну что ж можно сделать против 30 миллиметровой пушки и закованных в армейскую броню солдат с легкой стрелковой? Ничего. В итоге, утром в городе был новый мэр, Кеннон. Что и говорить, методы его были жестоки. Неудивительно, что в городе созрел и быстро оформился заговор с целью свержения. Нет, далеко не все были против. Как казалось, он сколотил немалую шайку своих приверженцев путем подсадки на наркоту или же выделением денег, оружия и прав. Эти стали называться «дружиной» и создали своим появлением столько проблем, сколько никто не ожидал. Все-таки люди — изрядные сволочи, а уж при власти и без особых норм морали так вдвойне. А если это наркоманы, то продолжать, думаю, не стоит». В общем-то, данная ситуация продолжалась почти месяц, а потом в городе начали иссякать запасы продовольствия, и банда Кэнона придумала прекрасный ход, как им казалось на тот момент. Они собрали в складах под мэрией большую часть оставшихся запасов пищи и стали продавать их в обмен на необходимые им алкоголь, женщин, лекарства. Это стало последней каплей. Понятно, что серьезного оружия в городе не нашлось. Все, что было на военной базе, ублюдки перетащили в мэрию, раздав часть армейского арсенала дружинникам. С них-то и начали, передавив при помощи охотничьего оружия и хозяйственных инструментов всех их, подловив небольшими группами на провокациях. Потом, когда пятеро из людей сержанта отправились выяснять причины пропажи связи с дружинниками, их БТР был протаранен бензовозом и взорван. Не выжил никто. И тогда Кэнон решил сбежать. Похоже, что план он продумывал давно. Вместе с оставшимися в живых подельниками они загрузили оставшийся Беовульф жратвой, туда же запихали несколько молодых женщин и рванули на прорыв из города, поливая огнем из пушки любые подозрительные места. План был на выезде заблокировать их двумя бульдозерами и залить бетоном БТР, после чего им бы осталось только сдаться. Но, к сожалению, один из бульдозеристов поторопился и выехал на дорогу чуть раньше. В броневике была его жена. Естественно, что он был убит, и весь план полетел к черту. Кэнон высадил в ворота и уехал за город. Вы спросите, а при чем тут я и прочее? Все просто. На тот момент, когда он сжигал больницу... Там лежала в палате моя дочь, которая и залезла в ту злополучную ночь на военную базу. А лечила ее моя жена, хирург нашей больницы, и осознание того, что он мог быть и прав, и инфекция уже поразила их к моменту смерти, никак не делало мое желание отомстить меньше. Шамайл налил себе еще одну чашку чая и глубоко затянулся своим кальеном, незаметно возникшим на столе. Воспоминания явно были для него весьма неприятны. Он выдохнул огромный клуб дыма в потолок и, положив голову на скрещенные в замке руки, стоящие на столе, продолжил. «Отпустить уродов, не закончив месть? Но нет. Я подбил некоторых горожан. Мы расковыряли запас оружия, брошенные в мэрии, в том числе несколько противотанковых гранатометов, и пустились за ним в погоню на двух переоборудованных для нужд дружины пикапах. Следы БТР на болотистых почвах видны были отчетливо. Благо, тут никто не ездил уже немало недель, поэтому преследовали мы их легко. Вот только направление, выбранное Кэноном, было мало странно. Он явно направлялся к фабрике Пуща. И тут я понял, что ублюдок планирует разыграть еще одну козырную карту. Захватив фабрику, которая потенциально могла производить пищу, он становился вновь королем города максимум через месяц-два. А так как фабрика была неплохо защищена толстыми стенами, то выбить его оттуда будет практически невозможно. Мы ускорились до максимума, пытаясь нагнать его до того, как закроются ворота, и он засядет, по сути, в неприступной крепости. Решили, что быстрее будет срезать по пересеченной местности, благо все мы знали ее неплохо. И это нам удалось, хоть и ценой одного из двух пикапов. Он нарвался колесом на глубокую яму и вывернул себе колесо так, что починить на месте его было нереально. Восьмером на одной машине было неудобно, но выбор отсутствовал, так что нам удалось справиться. «Биовульф» как раз расстреливал немногочисленных ботов-охранников входа, когда ему в корму влетел первый снаряд из РПГ. Второй стрелок промазал, и вместо башенки с пушкой угодил куда-то внутрь, где снаряд и детонировал. Но на готовности было еще двое, и ракеты уже стояли на боевом взводе. «Одну ракетницу нес Игорь. Вы видели его сегодня? Он сопровождал вас до моей резиденции, а вторую нес я сам». В тот миг, когда Игорь уже тянул за спусковую скобу из развороченного корпуса БТР, в него попал выстрел. Поэтому ракета сорвалась и ушла мимо цели, опять поражая объекта во дворе. А моя угодила точно в уже пробитую дыру, воспламеняя внутри боекомплект и, как я рассчитывал, убивая экипаж. Наличие внутри заложницы припасов не имело для меня никакого значения, важна была только месть». «Реальность оказалась лишь в половину такова, как я себе придумал».